Сюзанна ела более изящно. Каждый второй или третий кусочек она запивала небольшим глотком воды и поворачивала мясо в руках, откусывая от краев и постепенно продвигаясь к середине. «Закончи то, что начал вчера вечером», — продолжила предложила она Роланду. «Ты сказал, что, кажется, понял что-то насчет этих своих противоречивых воспоминаний». Роланд кивнул. «Да, я думаю, истинны оба варианта. В одном, правды чуть больше, но это не опровергает справедливости другого». «По-моему, ты городишь ерунду, Роланд», — сказал Эдди. «Либо этот мальчишка Джек был на постоялом дворе, либо его там не было. В том-то и парадокс. Нечто и существует, и не существует одновременно. Пока этот парадокс не разрешен, моя раздвоенность сохранится». Уже достаточно скверно, однако, изначальный разрыв расширяется, растет. Это нельзя выразить словами. В чем, по-твоему, причина? Спросила Сюзанна. Я рассказывал вам, что мальчика толкнули под машину. Толкнули? Ну, а какого любителя толкать людей под разные разности, мы знаем. Лицо Сюзанны озарило понимание Джека Морта. Ты хочешь сказать, что это он вытолкнул мальчика на мостовую? — Да. — Но ты сказал, что это сделал человек в черном, — возразил Эдди. — Твой дружок Уолтер, ты сказал, что мальчонка видел его, человека, похожего на священника, ведь он даже слышал, как тот сказал что-то вроде «пропустите меня, я священник», разве не так? — О, без уолтера это разумеется, не обошлось, они были там оба. И оба толкнули Джейка. «Эй, кто-нибудь!» «Таразин и смирительную рубашку!» — крикнул Эдди. «Роланд съехал с катушек». Роланд не обратил на это никакого внимания. С течением времени он мало-помалу понял, что шутки и фиглярство Эдди — это способ справляться с нервным напряжением. Очень похоже на Кадберта. Да и Сюзанна в своем роде изрядно напоминала Аллена. Вся эта история досадно тем, проговорил он, что мне надлежало понять, где собака зарыта. В конце концов, я был внутри Джека Морта и имел доступ к его мыслям, так же, как и к твоим, Эдди, и к твоим, Сюзанна. Находясь внутри Морта, я видел Джейка, видел глазами Морта, знал, что Морт собирается его толкнуть. Не только знал, воспрепятствовал этому. Потребовалось лишь войти в тело Морта. Нельзя сказать, что он постиг суть происходящего, ибо так сосредоточился на своем замысле, что посчитал меня мухой, усевшейся ему на шею. Эдди начинал понимать. Раз Джейка не вытолкнули на мостовую, он не умер. А раз он не умер, он не попал в этот мир. А раз он не попал в этот мир, ты не встретился с ним на постоялом дворе, верно? Верно. Однажды у меня даже мелькнула мысль, что, коль скоро Джек Морт намеревался убить мальчика, мне следовало отойти в сторонку и позволить ему сделать это, дабы избежать возникновения того самого парадокса, из-за которого я теперь рубусь на части. Но я не мог так поступить. — Я... я... ты не мог убить пацанчика во второй раз, правда же? — мягко спросил Эдди. Всякий раз, когда я совсем уж готов записать тебя в машины, вроде того, медведя, ты удивляешь меня чем-нибудь, что, как ни странно, кажется свойственным человеку. Вот черт возьми. — Эдди, брось, — предостерегла Сюзанна. Эдди взглянул в лицо слегка понурившемуся стрелку и состроил рожу. — Роланд, прости дурака. Мать всегда говорила, что у меня есть дрянная привычка сперва сболтнуть, а потом подумать. — Да ничего, — Когда-то у меня был друг, который грешил тем же. Кадберт. Роланд кивнул. Несколько долгих томительных секунд он смотрел на свою двупалую правую руку, потом страдальчески сжал ее в кулак и опять поднял глаза на собеседников. Где-то в чаще сладко пел жаворонок. Послушайте-ка, что я думаю. Даже если бы я тогда не вошел в сознание Джека Морта, он все равно... Не толкнул бы Джейка в тот день. В тот день нет. Почему? Катет. Очень просто. Впервые с тех пор, как погиб последний из друзей, пустившихся со мной в это странствие, я вновь обнаружил себя в центре катета. Квартета? С сомнением переспросил Эдди. Стрелок помотал головой. к Слово, толкуемое тобою, Эдди, в значении «судьба», хотя подлинный его смысл куда более сложен и трудно поддается определению, как почти всегда бывает с высоким слогом. И «тет», что означает «круг людей с общими интересами и целями». Например, мы трое — «тет». Ка — «тет», место, где судьба — «фатум», сводит воедино множество жизней. Как в «Масте короля Ледовика Святого» роман Торнтона Уайлдера Пробормотала Сюзанна. Что это? Спросил Роланд. Известная у нас история о людях, которые идут по мосту через ущелье и вместе гибнут, когда он рушится. Роланд понимающе кивнул. В нашем случае ка-тет объединяет Джейка, Уолтера, Джека Морта и меня. Ловушки, которую я заподозрил поначалу, поняв кого Джек Морт наметил своей следующей жертвой, не было. Ведь катет нельзя ни изменить, ни подчинить чьей-либо воле. Но катет можно заметить, распознать и понять. Уолтер заметил и понял. Ударив кулаком по бедру, Стрелок с горечью воскликнул. Какой смех должно быть бушевало в него внутри, когда я, наконец, настиг его. Давай вернемся к тому, что случилось бы, если в тот день, когда Джек Морт шел за Джейком, Ты бы не спутал ему карты, — сказал Эдди. Ты говоришь, что если бы ты не остановил Морта, его остановило бы что-нибудь другое или кто-нибудь другой, правильно? Да, ибо Джейку не было предначертано умереть в тот день. Тот день недалеко отстоял от урочного, однако не был им. Это я тоже чувствовал. Быть может, за секунду до толчка Морт заметил бы, что кто-то наблюдает за ним или вмешался бы какой-нибудь совершеннейший незнакомец, или... или полицейский, — подхватила Сюзанна. Вдруг морт увидел бы в неподходящее время и в неподходящем месте полицейского. Да, точная причина — действующая сила катета. Неважно. Я по собственному опыту знаю, что морт был хитер, как старый лис. Стоило ему почуять, что что-то неладно, хоть самую малую малость. Он сыграл бы отбой и подождал другого дня. Знаю я и кое-что еще. Морт охотился переодетым. В тот день, когда он сбросил кирпич на голову Адетти Холмс, он был в вязаной шапочке и старом свитере на несколько размеров больше, чем нужно. Он хотел выглядеть за булдыгой, ведь кирпич он столкнул со здания, приютившего под своей кровлей ни одного горького пьяницы. Понимаете? Они кивнули. Много лет спустя, толкая тебя под поезд, Сюзанна, Морт был одет рабочим строителем. Большая желтая каска, которую про себя он называл шлемом, и фальшивые усы. В тот день, когда он впрямь толкнет Джейка под машину и тем самым убьет его, он будет переодет священником. Боже, едва слышно вырвалось у Сюзанны. Человеком, толкнувшим мальчугана в Нью-Йорке, был Джек Мортон. А по стоялом дворе Джейк увидел того супчика, — За которым ты гнался, Уолтер? — Да. И мальчонка решил, что это один и тот же человек, потому что оба были в одинаковых черных балахонах? Роланд кивнул. Между Джеком Мортом и Уолтером существовало даже телесное сходство. Не хочу сказать, что они походили друг на друга как братья, однако оба были высоки ростом и отличались чрезвычайной бледностью при темных волосах, принимая же во внимание тот факт, что единственная возможность хорошенько рассмотреть Морта представилась Джейку в смертный час, и что единственную возможность хорошенько рассмотреть Уолтера мальчик получил в совершенно незнакомом месте, перепуганной почти до одури. Я думаю, его ошибку можно и понять, и простить. Если и есть на этой картине безмозглый «балван», Он перед вами, ибо истину следовало постичь скорее».